Глава 57. Окрестности моего дома встретили меня отнюдь не зловещей тишиной. Ночная жизнь была в самом разгаре, торговля правила бал, политическими дрязгами и не пахло. Я на ходу здоровался со знакомыми. Мое появление особенного внимания не привлекло, и за домом, как выяснилось, при беглом осмотре, никто не следил. Даже миссис Карденлос. В кои-то веки у нее нашлось более интересное занятие. Поднимаясь по ступенькам крыльца, я вдруг поймал себя на странном ощущении. Нет, это было вовсе не дурное предчувствие, скорее впечатление, что чего-то недостает. Некая пустота, словно возвратившаяся из далекого прошлого. «Что тут было?» — спросил я попугая. Он продолжал молчать что в непосредственной близости от апартаментов покойника было просто невероятно. Невероятно тревожно. «Старый хрыч!» — позвал я, вставляя ключ в замок. «О чудо из чудес! Дин не запер ни одной щеколды, не навесил ни единой цепочки. Я распахнул дверь и застыл на пороге, прислушиваясь к тишине. В доме определенно что-то было не так. Темень, как в сердце священника». Дин не позаботился налить масло в лампу, которая висела в коридоре. Может, хоть в печи огонь еще теплится. Не хотелось бы возиться с кресалом. Не то, чтобы я не умею с ним обращаться. Просто лень. С первого раза наверняка не выйдет. Я начну злиться. Соседи подумают, что меня режут и сбегутся посмотреть. Я нашарил лампу, снял ее с крюка и на ощупь двинулся по коридору в сторону кухни. Ступать старался крайне осторожно. Никогда не угадаешь, что Дину заблагорассудится выставить в коридор. Как ни удивительно, обошлось без травм. Печь была теплой. Я выгреб тлеющий уголек, запалил кухонную лампу, чтобы найти масло для коридорной. Петиль надо было подровнять. Но сил нет. Завтра скажу Дину. Тини, небось, кроет меня почем зря. С утра порепетируем извинения. С лампой в руке я отнес попугая в чуланчик у входа. Он вяло перебрался с моей руки на свою жордочку, Похоже, и птах мой недобитый тоже вымотался. Я повесил лампу обратно на крюк и ввалился в комнату покойника. «Ладно, партнер, выкладывай. Если ты дрыхнешь...» Однако он не дрых, ни чуточки, ни в одном глазу. Он просто-напросто отсутствовал. Я замер с разинутым ртом. Потом слегка очухался. Взял лампу и обыскал комнату. Будто четверть тонны гниющей плоти можно спрятать под креслом или под шкафом. Разумеется, колдовское, сверхъестественное меня давно не пугает. Но это было уже чересчур. Покойник исчез. Куда? Не мог же он встать и уйти? Иди, его из дома не выволочь. Никаких следов борьбы. Если бы его похитили, такие следы были бы непременно. Пропал и все. Как ни противно, во всех смыслах. А придется растолкать Дина. Это у меня тоже не получилось. На стук в дверь Дин не откликнулся. «Дин, ты спишь? Надо поговорить». Я толкнул дверь, надеясь, что меня не встретят потоком брюзжания. Комната была пуста. Не то чтобы не прибрана, именно пуста. Ни клочка одежды, ни обломка мебели. «Великие небеса! Неужто смылся?» В голове не укладывается. «Дин сбежал?» «Сбежал Дин?» «Понимаю, Тини или Никс, или какая-нибудь тама Монтетсума, но он...» «Что за...» Вопросил я полумрак с видом провинциального актера-трагика. Естественно, мне никто не ответил. Пустая трата времени. Я спустился в кухню и обследовал содержимое шкафов. Заодно приготовил себя поесть, налил холодного пива, продолжил поиски, держа в одной руке лампу, а в другой бутерброд и кружку с пивом. Ничего, не даже записки со словами «Милый Гарит». «Ну и черт с вами!» — пробормотал я. «Поняли. Идите вы все!» Кое-как дотащился до постели, громко перечисляя тех, кому следовало отправиться по указанному выше адресу, заодно с и Дином. Так лег, не помню.